Глава одиннадцатая «Ты знаешь, не могу ездить за рулем без головного убора. Шляпка — это мой фетиш. Словно, когда я в ней, мозг мобилизуется, и я становлюсь умнее», — ворковала Стефания Сергеевна, сидя за рулем Ауди в очаровательной фетровой шляпке горчичного цвета. «Я редко куда выезжаю. Мартин полностью обеспечивает меня и волнуется, когда я сама веду машину. Но я могу брать любую из его машин. На мотоциклах-то я не умею», — улыбнулась она. «Я тоже не умею», — ответила Яна. «А хотите, я за руль сяду? Ты гостья, поэтому отдыхай. К тому же мне практика необходима, а то и водить разучусь. Наслаждайся видами, природа здесь красивая. Правда, холоднее, чем в городе, но мы с тобой тепло оделись. Скоро поворот, а там и наша деревня, небольшое красивое озеро. Наш дом стоит прямо на берегу. Посмотрим, кого Мартин там охраняет. Яна, посмотри, еда в корзинке не перевернулась?» Мартин остановил свой джип и помог выйти из машины Вероники. Она была изрядно пьяна и растрепана. Одета Ника была в короткую кожаную юбку и блестящий топик. Довершала наряд норковая шубка цвета шоколада. Я так испугалась, мне брат нанял телохранитель, но никто меня не охраняет. Выпитила грудь Вероника. А мне приходят какие-то жуткие смски, что я прямо сегодня умру. Я запаниковала, что должна была делать. Надула она губки. «Успокойтесь, все хорошо, никто вас не тронет. Здесь мы в безопасности. Проходите в дом, я сейчас растоплю камин, станет тепло». «Возвращаюсь к своему предложению. Давай будем на «ты», так проще. Я и правда в безопасности?» Вероника пристально посмотрела на Мартина. Хоть Мартин и Стефания Сергеевна и называли дом избушкой, выглядел тот весьма добротно. Большой, просторный дом находился в окружении яблонь, вишен и груш. С одной стороны к участку подступал сосновый лес, с другой простиралось озеро, покрытое сейчас ровным слоем льда и снега. «Все снегом занесло», — совершенно справедливо заметила Ника, когда Мартин с большим трудом распахнул дверь калитки. «Ой, проваливаюсь!» «Это поправимо!» Мартин взял ее на руки и занес в дом. «Проходи, располагайся, где хочешь, я за дровами». Уже через час, Они сидели в больших уютных креслах перед ярким камином, а журнальный столик был весь заставлен едой. Зная, что холодильник пустой, Мартин еще по дороге на дачу заказал еду из ресторана. Курьер доставил несколько видов салатов в контейнерах, буженину, хамон, дорогие сыры, шашлык, кекс и три вида пиццы. «Праздник живота какой-то. И хотя я берегу свою тонкую талию и плоский животик, все равно не удержусь», — кокетливо заметила Вероника. «Попробуй все. Мы так мило сидим, по-домашнему. Не хватает только вина или шампанского», — заметила она. «Вино есть в подвале. Сейчас принесу», — ответил Мартин и вскоре вернулся с двумя бокалами и бутылкой красного вина. «Я сделаю глоток чисто символически, а ты выпей, расслабься». «А почему ты не будешь так нечестно? Давай за знакомство», — закопризничала Ника. «Я на работе не пью». Отрезал Мартин. «Да брось ты, ну какая работа? Сам же сказал, что ты этой в безопасности». «Я не буду», — повторил Мартин и строго посмотрел на капризную клиентку. «Хорошо, хорошо. Не сердись, расскажи что-нибудь о себе. Я же должна знать о человеке, от которого зависит моя жизнь». Мартин рассмеялся. «Как раз обо мне ты знать ничего не должна. Думаю, что твой брат уже навел обо мне справки, а вот мне не помешало бы узнать о тебе побольше. Понимаешь, для чего?» «Чтобы понять, кто тебе может угрожать». «Это кошмар!» — воскликнула Ника, закидывая ногу на ногу. «То есть я хочу сказать, что не знаю, кто меня такую красивую, молодую, хорошую хочет убить. Ума не приложу». «Коллеги, бывшие мужчины, подружки». Я не работаю. Мне достаточно средств, чтобы жить как хочется. Встаю к полудню, массажистка на дом, косметолог на дом, шопинг. Занимаюсь в тренажерном зале с индивидуальным тренером, который знает каждый сантиметр моего тела и помогает поддерживать его в идеальной форме. Нали ко мне еще? А теперь у меня появился и личный телохранитель. Красиво жить не запретишь, ответил Мартин, наполняя бокал вином. А любовные связи у такой красивой женщины есть? Глаза Вероники загорелись. «Ну, а как ты думаешь, кто мне такой жизнь обеспечивает? Уж не мама с папой». Но ну, ничего серьезного. Во всяком случае, для такого мужчины, как ты, я нашла бы время в своем плотном графике», — промурлыкала Вероника. В темных глазах Мартина зажглись веселые огоньки, а Ника продолжала развивать опасную тему. «Если молодой, красивый, накачанный, то обязательно бедный. А если богатый, то старик, даже если усиленно молодиться. Но в постели-то с таким все равно не то, что с молодым парнем, а то и урод, жирный или лысый попадется. Зато просто мешок денег на ножках. А встретить такого, как ты, чтобы все совпало, большая удача. Видимо, семейное положение избранника вообще не имеет значения для разгульной жизни, спросил Мартин. Не, а главное влечение. А можно вопрос? Хочу спросить о высокой блондинке из ресторана. Ты тоже ее охранял? «Я прям почувствовала, что между вами что-то было. Наверное, так же сидели с ней у камина и пили хорошее вино?» «Не сидели», — оборвал ее Мартин, ловя себя на мысли, что с Яной он бы так долго не просидел. Они бы уже давно лежали в кровати или на шкуре у камина и любили друг друга. Он встал. «Я сыт. Думаю, ты тоже перекусила и достаточно выпила. Ляжешь здесь на диване, а я буду в соседней комнате». «Останься со мной. Я тебя хочу!» Ника пальцем провела по его груди. «Я же вижу, что нравлюсь тебе!» Мартин перехватил ее руку. «Я хочу, чтобы ты прямо сейчас поняла, я не сплю с клиентками, и не надо играть на моих низменных инстинктах. Я же ни на что не претендую, без обязательств!» «Я все сказал!» — отрезал Мартин. «Не нравился ему этот заказ. Если бы не помощь театру, за который просила Яна, скорее всего, он бы не согласился». Мартин слышал, как шумит вода в ванной, Вероника принимала душ и испытывал смятение. Он мог бы сейчас заняться сексом с красивой девушкой, и никому из них не было бы потом мучительно больно. Но прошли те времена, когда Мартин ухлёстывал за всеми подряд. А еще он понимал, что влюблён. Его сердце стучало с удвоенной силой. Я навсегда присутствовала в мыслях, и это чувство не отпускало. Да Мартина не хотел, чтобы оно прошло. Несмотря ни на что, он надеялся, что когда-нибудь они с Яной будут вместе и больше никогда уже не расстанутся. Когда это произойдет, и как, он не знал, но был уверен, что точно будет счастлив. Мартин понимал, что полюбил впервые в своей жизни. То же самое говорила и Яна. А значит, им повезло, и они встретились не для того, чтобы расставаться». Как молодому полному сил красивому мужчине, на которого все обращали внимание, ему, конечно, было тяжело выдержать соблазны, а главное, он не понимал, для чего ведет себя как монах, если Яна не собиралась быть с ним. Вероника прошлепала по коридору босиком, издевательским тоном пожелала ему спокойной ночи и закрыла дверь в гостиную. Мартин подумал, что большинство мужчин, жаждущих изменить Джоном, его бы не поняли. Вероника словно была создана для Дюльтера. Мартин вышел на террасу. Ночь была холодная, но небо темное, чистое и глубокое. Маленькие точки звезд, словно театральные лампочки, горели высоко над головой. Таких звезд никогда не увидишь в городе. Небо над городом постоянно затянуто тучами от многочисленных заводов и прочих фабричных труб. Даже в ясный день По небу несутся то ли облака, то ли сгустки ядовитых химических соединений. Мартин зябко поежился, вздохнул и вернулся в дом, крепко заперев дверь на два замка. Завтра он планировал отправиться к своим друзьям из спецслужб и попытаться выяснить, с какого телефона поступают угрозы, а, возможно, и поставить прослушку. Спать не хотелось, но надо было себя заставить. Мартин прошел к себе, лег на кровать и закрыл глаза, погрузившись в своего рода медитацию. Почему, размышляя о предложении Вероники, он в первую очередь подумал о том, что изменит Яне, а не жене? Маньяк, и эта жуткая история, которая произошла с Настей, разделила их жизнь на до и после. А встреча с Яной разделила его жизнь на жить и не жить. Он увидел лицо Яны. Она склонилась над ним и загадочно улыбнулась. «Янка, ты что тут делаешь? Я только подумала тебе, и вот ты появилась». «Вставай!» Сказала Яна каким-то скрипучим голосом. «Что?» — не понял он. «Вставай!» — повторила она, тряся его за плечо. Мартин вздрогнул и открыл глаза. Яны в комнате не было. Под окном слышались осторожные шаги. Чья-то тень промелькнула за легкой оконной занавеской. Мартин быстро вскочил и кинулся в гостиную. Вероника сладко спала, укрытая одеялом. «Ника, вставай быстро!» «Что?» — испуганно спросила она, моргая со сна. «Тише, быстро вставай ничего не бойся», — прошептал Мартин. Понимая, что она выпила и сосна плохо соображает, Мартин решил ей помочь. Он откинул одеяло и оторопел. Вероника спала голой. Она тоже смутилась от неожиданности и, ойкнув, прикрыла грудь. «Извини, не знал, что ты без ночнушки спишь», — сказал Мартин, ища глазами ее одежду. В этот момент раздался грохот разбитого стекла, и в окно влетел тяжелый предмет — граната. Мелькнуло в голове у Мартина. В сотую долю секунды Мартин принял единственно правильное в этой ситуации решение. Ничего другого он бы просто не успел сделать. Он швырнул Веронику на пол и лег сверху, прикрывая своим телом. Мартин ждал взрыва, но его не последовало. Вместо этого в коридоре послышался шум открываемой двери, и на пороге появились Стефания Сергеевна и Яна. «Извините, что так поздно», — начала была Стефания Сергеевна, — и осеклась. Мартин поднял голову и тоже остолбенело посмотрел на них. «Ты раздавишь меня?» — пискнула под ним Ника. «Это что за люди, кто разбил окно?» «Какое окно?» «Сынок, мы с Яной решили тебя навестить. А что здесь происходит?» Стефания Сергеевна схватилась за шею, словно ей не хватало воздуха. Обведя глазами гостиную, она увидела остатки банкета и пустую винную бутылку. «Это то марочное вино, которое мы хотели выпить на Новый год?» — уточнила она. «Муляж!» — выдохнул Мартин, встал и помог подняться Веронике, являя миру все ее прелести немалых размеров. «Вы никого не видели у дома?» спросил он, загораживая собой клиентку. «Никого? А это что за дамочка? Стыд-то какой!» вздохнула Стефания Сергеевна. Мартин же смотрел только на бледное, как мел, лицо Яны. Все происходящее очень напоминало сцену из культового фильма «Бриллиантовая рука», только на девушке не было ни купальника, ни нижнего белья. «Яна», — начал Мартин, но она отступила к двери. «Не уходи, любимый!» Пескляво воскликнула Вероника, обнимая его за плечи. Цветкова повернулась на каблуках и выбежала на улицу. «Яна, стой! Ты не так все поняла!» — закричал ей вслед Мартин. «Яночка, подожди, я с тобой! Я в этом вертепе не останусь!» — заголосила Стефания Сергеевна, но Яна была уже далеко. От гнева и ревности у нее заложило уши. Ничего не видя перед собой, Цветкова вылетела на дорогу и ударилась о капот проезжавшей машины. «Куда вы так несетесь?» — выглянул водитель. «Осторожнее!» «Подвезите меня скорее!» Яна распахнула дверцу машины и плюхнулась на место рядом с водителем. «Куда везти-то?» — покосился на нее немолодой мужчина. «В город, куда угодно, подальше отсюда!» Машина тронулась с места, Яна оглянулась и увидела Мартина, выскочившего за ней без верхней одежды. Он обреченно смотрел удаляющейся машине вслед. «Быстрее!» — скомандовала Яна, словно Мартин мог догнать их взглядом. «Твой парень, поссорились?» Посмотрел в зеркало заднего вида водитель. Вид у него расстроенный. «Ничего, у него есть горячая штучка. И обогреет, и развеселит», — ответила Яна, только сейчас понимая, что плачет. Мартин вернулся в дом. Не успел. Яна села в какую-то машину и уехала. Расстроенно сообщил он. Недоразумение вышло. «Хорошо недоразумение. Я бы тоже сбежала, если бы увидела любимого, лежащего на голой женщине». — фыркнула Стефания Сергеевна. — Любимого? — воскликнула уже одетая Вероника. — Значит, я была права. Я сразу поняла, что между вами что-то было. Мартин склонился и поднял с пола предмет, влетевший в окно. Это был муляж гранаты. Стефания Сергеевна содрогнулась. — Господи, помилуй! Вот этой штукой неизвестный разбил стекло. Я проснулся от скрипа снега под окном. Кто-то осторожно ходил около дома. — Я встал и пошел к Веронике, чтобы проверить, что с ней все в порядке. В этот момент эта дура и влетела в комнату. Я думал, что граната. Что я должен был делать? Вероника моя клиентка, я угрожает опасность. На данный момент я ее телохранитель. Я привез ее сюда, так как на городской квартире опасно. «А тут вы неожиданно входите. Я и так испугалась», — капризно встряла Вероника. «Ну уж мы с Яной точно окна не били», — развела руками Стефания Сергеевна. «Мы в дверь вошли» ключи-то у меня есть». «А вы никого подозрительного не видели рядом с домом?» — спросил Мартин. «Вообще никого не видели», — ответила Стефания Сергеевна. «Сядь, отдышись, сынок, на тебе лица нет». «Ничего подозрительного, кроме машины, которая, как по заказу, оказалась рядом с домом, словно поджидая Яну. Твою ж дивизию!» — воскликнул Мартин и заметался в поисках телефона.